Глава 16. Находясь в течение месяца в Академии магии Вивенды, я узнал один удивительный факт, что рис здесь невероятно вкусный. Время обеда. Я взял три тарелки по приходу в кафетерий Вивенды. Я наблюдал, как дворяне почти не ели еду со своей тарелки. С точки зрения этого мира у меня был вкус простолюдина, в то время как дворяне находили еду здесь неудовлетворительной. жирный целиком жареный цыплёнок. Бифштекс среднего размера и чизкейк, который попадая в мой рот, опеняет меня своим пикантным вкусом. Кафетерий был шведский стол, и вы можете взять столько еды, сколько захотите, но ни один человек рядом со мной не делал этого. Я обычно оставался до поздна за обедом, потому что я беру много. Сегодня, как обычно, когда я пошёл наполнять седьмую тарелку, Я увидел студента, который опоздал на обед. Араселя Ленкер. Она поступила в школу как лучшая ученица, но ей не повезло встретить Фиолену, которая всячески подавляла её, и теперь даже профессора отвернулись от неё. Она выглядела такой ослабленной, и даже её движения были вялыми. Поэтому я подумал, что это уже не тот ребёнок, что был месяц назад. Лишь время вышло. Ах, А Расселли мягко вздохнула в ответ на слова шеф-повара, взяв свою тарелку. В любом случае, это она нарушила правила приема пищи, поэтому никаких оправданий. Она беспомощно кивнула, затем повернулась. «Хорошо, я не должен обращать на нее внимание, но почему-то мне стало немного жаль, ребенок стал жертвой главного героя». «Расселли?» «М?» Она повернула голову, когда услышала меня. И тут я слегка удивился, потому что в ее глазах все еще скрывался боевой дух. И сколько людей станут тупыми через месяц. Хотя большая часть уверенности была потеряна, Арасоли по-прежнему остается Арасоли. Человек большого таланта, ставший легендарным магом. Я случайно взял слишком много риса, так что съешь это. Я протянул ей тарелку, которую держал в руке. В этом не было ничего плохого. Я принёс более 10 тарелок, когда собирался съесть только семь. Ах, не знаю, подают ли её это по вкусу, но это лучше, чем голодать. Когда она не решалась принять тарелку, я на мгновение задумался и заговорил. Статья о 6 принципах окруженности, которую ты написала на днях, была хорошей. Ещё немного блеска, и это будет действительно симпатично. Странно было это говорить. Подходит ли слово симпатичный для статьи? Кроме того, факт в том, что я даже не знаю, о чём идёт речь. Тем не менее, шесть принципов окруженности будут завершены второстепенным персонажем Араселис за 3 месяца. Вот почему я сказал то, что я сделал. Спасибо вам. Ага. Ты должна хорошо питаться и много учиться. А теперь я пойду. Я развернулся и вышел из кафетерия. По какой-то причине я чувствую себя не очень хорошо. Основной темой, которую я преподавал в своём классе, была боевая магия, и вместо того, чтобы преподавать теорию, я проводил реальные демонстрации. Почему? Потому что я не понимаю теорию. В конце концов, студенты были людьми, поэтому они предпочитали реалистичные демонстрации, а не чтение книг. По этой причине я стал довольно популярным профессором. Я предполагаю, что именно поэтому Учителя физкультуры были самыми популярными в начальной школе. Профессор Вальбан наконец-то сделал выстрел маны. Офигеть. Иногда были студенты, которые уделяли меня после моих лекций, потому что они использовали магию, которая выглядит как воплощение науки. Точно так же, как мой дозатор эфира был создан с помощью науки, но выглядит как воплощение магии. Но можно ли распространять науку в этом мире магии? Не без проблем. Но это мелочь по сравнению с ущербом, который главный герой нанёс их миру. Какое облегчение, если это так. Кроме того, я думал о том, как украсть магию и о проблемах, которые могут возникнуть, если меня поймают. Я всё равно сюда не вернусь. Я медленно повернулся и посмотрел на четырёх студентов, практикующих магию сбоку. Судьба или совпадение? Арашелли, Гурим, Мазелон и Фиале. зачисленный в мой класс. Так что эти лекции были для меня самыми напряжёнными, потому что я пытался выяснить боеспособность Фиалена и его невозможность застрелить. В сердце Фиалена уже есть огромный магический круг четвёртого уровня. Магические круги уровня 4 и выше называются магическое заклинание и могут быть активированы немедленно. Говоря современным языком, можно сказать, что он заряжен магией. Большинство магов склонны использовать защитную магию, которая применяется сразу после удара. Поскольку я не уверен, что смогу прорвать эту защиту с помощью своего оружия, я не должен пока с ним связываться. Если мне не удастся его убить, мне придётся столкнуться с магом 70-го уровня. И помимо того, что его не победить, Фиален пользовался обожанием профессоров и студенток, с чем мне невозможно справиться в одиночку. Если подумать, Фиолен все еще был среди девочек. Круглая спиральная резка используется не так. О боже! Когда Фиолен схватил студентку за руку и притворился спокойным, давая ей ману, ее щеки покраснели. Им действительно нравится этот парень. Я не мог этого понять, но я ничего не сказал, потому что это было клише главного героя. Я представлял, как эти девушки убьют меня, если станут враждебными. У Фиолена есть черта характера выставлять себя на показ, Поэтому, если у кого-нибудь из учеников возникает хоть какие-то проблемы, он бежит прямо к ним и обучает их, используя знания из будущего. На самом деле, будет ли правильно сказать, что это класс Фиолена, а не мой? Конечно, Фиолен учит только девочек, только красивых девшек. В каком-то смысле он гений. В свои 17 лет он имеет дело с магией, которая даже профессора считает трудной. Обединив знания из будущего, он использует магию, как будто он создаёт её на месте. Фиолен преуспел в магии, и теперь его естественно сравнивают с Арасели. Восклицания раздались, когда Арасели выпустила белую стрелу из кончика пальцев на расстоянии 50 м. Это потому, что она была нацелена так быстро и точно. Однако вскоре Фиолен произвёл три большие стрелы и выпустил их одну за другой. Таким образом, внимание переключилось на него. И я думаю, Фиален ещё лучше. Его стрелы более мощные. Не могу поверить, что он выстрелил сразу тремя стрелами. Лицо Арасели, естественно, потемнело. Обычно я не вмешивался, но сделал шаг вперёд. Пожалеть её или встать на её сторону? Ни за что. Игра в медленное наблюдение подошла к концу. С этого момента я намерен подбираться. Хотя первый способ сделать это необходимо разрушить имидж и уверенность Фиалена в глазах других людей. Фиален: "Неужели ты собираешься тратить столько маны в битве?" Что? Глаза Фиалена расширились, потому что он ожидал, что я его похвалю. Затем выражение его лица стало обычным. В течение месяца он относился ко мне настороженно, вероятно, из-за того, что до регресса У него не было никаких воспоминаний обо мне. Поскольку он пришёл из двадцатилетнего будущего, он не мог вспомнить каждого из профессора, поэтому он думал, что я профессор без присутствия. Ты использовал в 10 раз больше маны, чтобы убрать только одну цель. Если это не выставление на показ твоей силы, то что? Собираешься ли ты выставлять на показ свою магию перед противником в реальном бою? Я просто тренируюсь, чтобы эффективно подчинять любого врага, с которым сталкиваюсь. Хотя это была одна цель, я тренировался так, как будто их было 10. Эффективно? Ты действительно думаешь, что твоя магия была эффективной? Я медленно указал на цель. Да, разрушительная сила велика. Однако сколько секунд потребовалось, чтобы использовать эту магию? Это заняло 6 секунд. Это было достаточно быстро, однако на практике это не так. 6 секунд достаточно, чтобы здоровый взрослый человек мог дотянуться до тебя с расстояния 50 м. Что, если бы это был маг или рыцарь? Останется ли твоя шея целой? Это Посмотри на Араселя. От выстрела до попадания в цель прошло менее 2 секунд. Помощник Уильям со стороны добавил: А росли более эффективно не только с точностью, но и с потреблением маны. Я не знаю, что это значит, но, вероятно, это правда. Битва — это не шоу. Не думай, что враг будет восхищаться твоей причудливой поверхностной магией. Все вокруг стали разделять мое мнение. Действительно. Я начинаю чувствовать себя неловко, потому что считала, что магия Фиолина лучше. Вы правы. Бой. Ну... Это же не то же самое, что сидеть в маленькой комнате, читать книгу и записывать магические теории. Каким-то образом у меня возник образ выдающегося боевого мага. Намеренно или непреднамеренно, поэтому я воспользуюсь этим, даже если это ложный образ. Большинство преподавателей здесь не имели реального боевого опыта, поэтому я пришёл к примерно правдоподобным терминам. На самом деле я не очень хорошо разбираюсь в магии. Но в том, что я сказал, не было ничего неправильного. В то время как выражение лица Аресили стало немного ярче, выражение лица Фиорена постепенно угасло. Блюдок, ты должен быть как минимум на 8 лет старше меня. Но ты вообще не можешь контролировать свои эмоции. Ты ведь не можешь смириться с потерей, правда? Профессор, вы можете доказать, что ваши слова правдивы? Я знал это. Он беспокоится о том, что его гордость запятнана, как и его горемный сад. Да. Я сражался на поле боя целых 15 лет. Опыт не имеет значения. Важно то, правы ли вы. Все вокруг меня говорили: "О, нет. Не могу поверить, что ты сказал это о карьере профессора". Реакция была немедленной, но у главного героя не было времени ответить, потому что я собирался добавить пряник. Поскольку я профессор, для меня было бы не профессионально ставить тебе двойку. Так что насчёт подземелья Малка. Подземелье Малка это было своего рода мероприятие, на котором студенты и преподаватели Биввианды объединялись, чтобы вместе атаковать подземелье. Конкуренция между каждым факультетом магии с новым учебным годом становилась жёстче. Это потому, что если вы преуспеете в подземелье, вы станете национальным магом или вам предложит обучение в Башне магов. Другими словами, Подземелье Малка это своего рода этап прослушивания для студентов, не имеющих связей. Конечно, Фиолен знает, что Подземелье Малка большое событие и должен знать обо всех неожиданных ситуациях, которые произойдут внутри, потому что он регрессор. Подземелье Малка. Да. Хорошо, я объясню Сарасели. которая показала здесь лучший результат. Уголок рта Фиолена пополз вверх. «Да, я так и думал. Я это хорошо знал. Может быть, он просто не мог этого вынести. Он, должно быть, был очень взволнован при мысли о схватке со мной, тем, кто смутил его, и о его гордой победе надо мной. Это соревнование, которое вы никогда не проиграете, как регрессор. Только регрессор будет знать, что произойдет в подземелье». Хорошо. Глядя на уверенно кивающего Фиолена, я про себя рассмеялся, потому что главный герой Фиолен начал вмешиваться в главу Адский зверь подземелья, Майлка 3. В этой главе обнаружено изменение. Будущее, которое я видел, было другим.